Из домика мальчиков высунулась голова Чарли. — Па, что там происходит? — раздался в темноте его голос. — Фред, Джордж и Джинни вернулись, а остальные... Я их привел. Мистер Уизли наклонился и влез под тент. За ним Гарри, Рон и Гермиона. Билл сидел за маленьким кухонным столом, прижимая к руке окровавленную простыню. Рубашка на Чарли была основательно разодрана, а Перси щеголял разбитым носом. Фред, Джордж и Джинни, хотя и дрожали, но были невредимы. — Вы их поймали, па? — резко спросил Билл. — Тех, кто запустил черную метку? — Нет, — ответил мистер Уизли, — мы нашли эльфа Барти Крауча с волшебной палочкой Гарри, но никаких следов того, кто действительно наколдовал. — метку. Что? — одновременно воскликнули Билл, Чарли и Перси. — Палочка Гарри? — изумился Фред. С помощью Гарри, Рона и Гермионы мистер Уизли объяснил, что произошло в лесу. Когда они закончили свой рассказ, Перси прямо-таки раздулся от негодования. — Считаю, что мистер Крауч совершенно прав, избавляясь от такого эльфа избежать, когда ей было ясно сказано оставаться на месте, поставить его в такое неудобное положение перед всем министерством. Как это будет выглядеть, если она предстанет перед комиссией по контролю и регулированию? Она ничего плохого не сделала, просто оказалась не в то время, не в том месте. Напустилась на него, задетая за живое Гермиона, хотя она-то всегда неплохо ладила с Перси, честно говоря, Гораздо лучше, чем все остальные. Гермиона, волшебник такого ранга, как мистер Крауч, не может терпеть рядом эльфа, который чуть что начинает как безумный носиться с волшебной палочкой. Она не носилась как безумная, — вскипела Гермиона. Она просто подняла ее с земли. Послушайте, кто-нибудь мне наконец объяснит, что за штука этот череп... Нетерпеливо перебил их Рон. — Он-то ни на кого не нападал? А почему из-за него столько шума? — Я же тебе говорила, это эмблема сам знаешь кого, — сказала Гермиона, прежде чем кто-нибудь успел открыть рот. — Я читал об этом. Во взлете и падении темных искусств. И она не появлялась тринадцать лет. Негромко добавил мистер Уизли. Не мудрено, что людей охватила паника. Это выглядело почти так же, как если бы вы знаете, кто вернулся вновь. — Вот этого я никак в толк не возьму! — нахмурил брови Рон. — Я имею в виду, это же всего-навсего картинка в небе. — Рон, ты знаешь, кто его сподвижники? Запускали черную метку всякий раз, когда убивали кого-нибудь, сказал мистер Уизли. Ужас, который она внушала, ты и понятия не имеешь. Ты был слишком мал. Просто представь, что подходишь к своему дому, видишь парящую над ним черную метку и понимаешь, что найдешь внутри. Мистер Уизли болезненно сморщился, все опасались худшего, самого худшего. На минуту воцарилась тишина, потом Билл, размотав с руки простыню, посмотрел, как там рано, сказал, Ну, сегодня ночью нам это только помешало, кто бы ее ни наколдовал. Метка спугнула пожирателей смерти. Едва они ее увидели. Они все трансгрессировали, прежде чем мы оказались на расстоянии руки, чтобы сорвать маску хотя бы с одного. А робертсов успели подхватить у самой земли. Им как раз сейчас проводят изменения памяти. «Пожиратели смерти?» — спросил Гарри. «Кто такие пожиратели смерти?» «Пожиратели смерти так называют себя последователи сам знаешь кого». — пояснил Билл. — Мы, наверное, видели сегодня тех, кто еще уцелел, тех немногих, кто каким-то путем сумел избежать Аскобана. — У нас нет доказательств, что это были они, — покачал головой мистер Уизли. — Хотя, скорее всего, так оно и есть, — добавил он безнадежно. — Да, держу пари, это они, — с жаром воскликнул Рон. «Па, мы встретили Драко Малфоя в лесу, и он все равно, что признался нам, что его отец — один из этих психов в масках. А всем известно, что Малфои были в ближайшем окружении, сами знаете кого. Но зачем сторонникам Волан-де-Морта начал Белла Гарри? Но тут все вздрогнули, как и большинство обитателей волшебного мира уизли, избегали произносить это имя». — Прошу прощения, — смутился Гарри. — Для чего сторонникам, сами знаете кого, поднимать в воздух маглов? Я имею в виду, в чем тут их цель? — Цель? — невесело усмехнулся мистер Уизли. — Гарри, они так понимают веселье. В прошлом половину убийства маглов, когда сам знаешь кого, кто еще был в силе, Была совершена ради забавы. Думаю, они подвыпили этой ночью и не смогли устоять перед желанием напомнить нам, что их еще немало повсюду. Небольшая вечеринка старых приятелей, — закончил он с отвращением. Но если это были пожиратели смерти, почему они трансгрессировали при виде черной метки? — недоумевал Рон. — Они должны были обрадоваться, заметив ее. Ведь так? Пошевели мозгами Рон. — ответил Билл. — Если это и впрямь были пожиратели смерти, им ведь пришлось попотеть, чтобы не попасть в Аскабан, когда, сам знаешь кто, потерял силу. Надо было врать на все лады, что это он заставлял их убивать и мучить людей. Уверен, если бы он вернулся, они перепугались бы еще почище нашего. Они бойко отрекались от него, стоило ему лишиться могущества и возвратились к своей обычной жизни. Вот уж не думаю, что он был бы доволен ими. Так что же? Кто бы ни наколдовал черную метку, — задумчиво произнесла Гермиона, — он сделал это в знак поддержки пожирателей смерти или чтобы разогнать их. Мы и сами также ломали голову Гермиона, — кивнул мистер Уизли, — Могу сказать тебе одно. Это заклинание было известно исключительно одним пожирателем смерти. Я был бы очень удивлен, если тот, кто совершил это, не был когда-то одним из них, независимо от того, кто он сейчас. Слушайте, уж очень поздно, и если мама узнает, что произошло, она с ума сойдет от беспокойства, поэтому давайте-ка поспим оставшиеся несколько часов». И потом ранним порталом постараемся выбраться отсюда. Гарри влез на кровать с гудящей головой. Он знал, что должен чувствовать себя вымотанным. Было уже три часа утра, но сна у него не было ни в одном глазу. Он был совершенно бодр и крайне встревожен. Три дня назад окажется уже целую вечность, но это были всего три дня Его разбудило жжение в шраме, а сегодня ночью впервые за тринадцать лет в небе появилась метка Волан-де-Морта. Что все это значит? Он подумал о письме, которое послал Сириусу перед тем, как покинуть Тисовую улицу. Получил ли тот его? И когда напишет ответ, Гарри лежал, уставясь в брезент потолка, Но фантазии о грядущих полетах уже больше не являлись и не хотели помочь ему заснуть, и лишь после того, как похрапывание Чарли наполнило палатку, Гарри, наконец, задремал.